Глава шестая. Черт и его пристиж. Бильярдная оказалась непростой. Дорогие машины у входа, квадратные парни с малосимпатичными лицами и угрожающими манерами, явно привлотненная публика в полупустом зале, особая атмосфера тревожной настороженности, присущая блатхатам и притонам. Это явно была бандитская точка — Штаб-квартира группировки. Случайные посетители замирали на ступеньках, вкуривали тему и поворачивали обратно. Черт спокойно прошелся между расступившимися охранниками, уверенно распахнул дверь, вошел, ни на кого не обращая внимания, сел в баре, заказал водки, неспешно закурил Беломорину, осмотрелся. Здесь находилось человек пятнадцать. Четверо играли за двумя ярко освещенными столами. Глухие удары Киев, резкий треск сталкивающихся костяных шаров, азартные реплики. Остальные, собравшись группками по два-три человека, лениво переговаривались или молча наблюдали за игрой, а на самом деле ждали, не поступит ли какой-нибудь приказ. Один из праздных наблюдателей куда-то позвонил, коротко переговорил и отключился. На черта вроде бы не обратили внимания, Но такого быть не могло. Значит, доложили старшим и ждали указаний. Через минут сорок в бильярдную зашел здоровенный бритоголовый парень в кожаной куртке, которую он почему-то не снял в гардеробе, как другие. Подсел рядом за стойку, но ничего заказывать не стал. Помявшись и угрюмо покрутив в огромных ладонях тяжелую стеклянную пепельницу, он, наконец, заговорил, не глядя в глаза черту. «Здорово, братское сердце! Ждешь кого-то?» «Может, и жду. Тебе-то что?» Парень пожал крутыми плечами. «Люди интересуются. Запутки никому не нужны. Может, обзовешься?» «А ты кто такой? Перхоть, бэк Я тебе обзываться не обязан!» — отрезал черт. Он вроде бы расслабленно наблюдал за игрой на ближайшем столе, на самом деле внимательно контролировал каждое движение бритоголового, и притаившаяся в рукаве финка в любой момент могла клюнуть его в печень. «Кто прислал? От чего имени базаришь?» Бык смущенно откашлялся. Он уже почувствовал, что говорит с травленным тюремным волком. гость сюда заходит, а он новых лиц не любит». <свят> ты, я смотрю, и пятерека на зоне не оттоптал, а судишь, кто тут новый, а кто старый, — с угрозой сказал чёрт. — Гвоздь придёт, с гвоздём базар будет, а с тобой мне западло тереть. — Харе, так и передам, — сморщился, как от зубной боли парень и встал. Ему не хотелось впутываться в непонятки с серьёзными блатными. Можно оказаться крайним и ответить за неуважение. «Я КамАЗ, если что понадобится. Меня послали спросить, я и спросил. Ничего личного». «Ладно», — черт прикрыл веки, — «гуляй». КамАЗ облегченно вздохнул и ушел. Черт спокойно сидел, курил, пил водку без закуски и не пьянел. Атмосфера накалялась. Вонючий сизый дым забытого беломора наполнил все помещение, игрокам это явно не нравилось — Они открыли окна, бросали косые взгляды, но вслух недовольства никто не выражал. Через час в бильярдной началось движение. Какие-то люди заходили, включали свет над свободными столами, начинали игру, бросая осторожные взгляды на дерзкого незнакомца. Некоторые, не таясь, подходили к бару, брали выпивку, в упор рассматривая черта. По развязным, уверенным манерам было видно, что это авторитеты. Один из них... Невысокий, с большой круглой головой и наглыми совинными глазами, вдруг улыбнулся. — Здорово, черт! Помнишь меня? Я Башка, восемьдесят девятый, этап на Иркутскую восьмерку. Хотели еще на рывок сделать ноги. — Да, Башка, тогда не вышло, — невозмутимо ответил черт черный. — Я позже сорвался. — А я оттоптал весь срок, — кивнул Башка, и, повернувшись к обществу, пояснил. «Черный всю Сибирь держал!» Обстановка несколько разрядилась, но не совсем. Отойдя в дальний угол, Башка звонил по телефону. Но все чего-то ждали. Или кого-то. Оказывается, гвоздя. Смотрящий заявился около девяти. Черт сразу заметил его боковым зрением, но не подал вида. Старый уголовник выглядел неважно. Желтая кожа, туго обтягивающее лицо... Морщинистый лоб, редкие волосы, глубоко запавшие глаза. Когда-то он был азартным бильярдистом и классно катал шары. Сейчас, наверное, ходит по привычке. Страсть молодых лет влечет к обстановке, которую дома не создашь. Постояв у входа, гвоздь осмотрел зал нарочито равнодушным взором, но черт понял, что он его увидел и присматривается. Смотрящий направился прямо к нему. «Так это никакой не черный! Это червень!» — громко объявил он. Черт, черный червень, понял, что смотрящему уже все доложили. «Ты, Башка, опять все напутал!» — скрипучим голосом продолжал гвоздь. «Ты с ним никак не мог в 89 в Иркутской ТК-8 чаяться, потому что в это время мы с ним в Соликамске, в Белом Лебеде контовались И не Сибирь он держал, а Кавказ. Но парень к нам заехал авторитетный. Тут ты правильно определил. — Да ничего я не путаю! — возразил Башка. — Мы с черным еще побег готовили. — Глохни! — гвоздь поднял уже немощную руку. — Сейчас не о том речь. И обратился к черту. — Привет от московских бродяг, Червень! — «Что так хитро заезжаешь?» — взбаламотил всех. Камаза напугал, башку запутал. «Мог бы сразу в гости зайти, поздороваться, как положено, обсказать свою нужду до да беду. Я ведь специально на это обществом поставлен». «Извини, приемные часы пропустил», — язвительно ответил черт-черный червень. «Ты ведь нас по пятницам принимаешь, или как?» «Да и адрес твоей приемной что-то потерялся!» «А вот смешки ты зря строишь!» С грустной улыбкой покачал головой гвоздь и пригладил остатки волос на плешивом в пигментных пятнах черепе. «Я по закону живу и честным арестантам всегда помогаю. Чего тут зубы скалить?» Черт-черный червень внимательно рассматривал старого уголовника. Ну, не дать мне взять добрый дедушка наставлять непутевого внука. Однако это иллюзия. Гвоздь коварен, хитер и кровожаден. Как говорится, мать родную зарежет. Кажется, он свою действительно зарезал. «Ничего я не строю, гвоздь», — наконец сказал он. «Ни нужды, ни беды у меня нет. И помощь мне не нужна». «Я заехал, чтобы объявиться, да в общак взнос внести!» Он достал толстый бумажник и бросил гвоздю. Тот не шевельнулся. Может, посчитал ниже своего достоинства, а может, просто не успел среагировать. Стоящий за его спиной камаз поймал лопатник и передал смотрящему. Тот раскрыл, посмотрел, одобрительно кивнул. «Вижу, ты о благе воровском заботишься!» «Как был правильным пацаном, так и остался». «Я сделал живу, как и положено», — кивнул черт-черный червень. «Никогда торгашом не был и в коммерсы лезть не собираюсь». Явного одобрения его правильные слова не получили. Кто-то отвернулся, кто-то отвел глаза, кто-то сделал вид, что не расслышал. Гвоздь пожевал губами» времена другие наступили червень сейчас не так как раньше многие по-новому живут знаю знаю не дослушал тот я тут к князю заглянул он вроде как директором рынка работает а его шестерки точила кантуют. но кто он честный бояк или гнилой коммерс? и куда бабло течет не в его ли карман «А раз он коммерс, так пусть за крышу платит и с дохода долю отстегивает. Кто-то за этим смотреть должен, сходку собрать, одного поправить, с другого спросить, а то от закона нашего ничего не останется». «Правильно говоришь, червенюшка, ох, правильно», — скорбно согласился Гвоздь. «Мы тут к новой жизни незаметно привыкаем, а старые обычаи забываем». «Хорошо, что ты нам подсказал. У тебя глаз острый, незамыленный. В северных зонах народ правильно живет. Нас грешных поправляет». Смотрящий еще долго рассуждал, хвалил червни и других провинциальных бродяг, обещал собрать сходняк, но улыбка у него была нехорошая. Говорит одно, а думает совсем другое. Дескать, вылез откуда-то замшелый хрен, доберется учить, как надо жить. Старших поправляет авторитеты подрывает с сучонок. Злопамятен гвоздь, никому не прощает обиды. И сейчас затаил. А значит, задумал принципиального гостя в расход вывести. Только посмотрим еще, кто кого выведет. И нахер нужен такой смотрящий, который только за своим карманом смотрит». «Лады! Хватит порожняки гонять!» — вмешался Башка. «Черный, уважаемый вор! Раз он к нам заехал, надо его принять как положено. Сейчас поляну накроем, гулять будем!» Наступила пауза. Черту чем-то предложение не понравилось, и глаза собравшихся тоже. А еще больше не понравилось, что он один против всей этой забывшей закон Шоблы. «В другой раз выпьем, кореш!» Вроде дружески отозвался он. Сейчас дел много. Подбирать себе пристиж черт черной черви не решил сам. Опытный уголовник знает, где промышляют воры, где принимают хабар-барыги, где обмывают удачные дела налетчики. В большом городе найти такие места еще легче, потому что здесь их гораздо больше, чем в маленьком. Он зашел в несколько центровых магазинов и сразу понял, что в ГУМе, в ЦУМе или Петровском пассаже кармашам уже не развернуться. Хотя цены охеренные, но бабло из карманов у покупателей не торчит, расплачиваются карточками. К тому же по этажам ходят подтянутые молодые люди с внимательными глазами, частная охрана, рисуют знакомые лица или подозрительные манеры. Он сам несколько раз поймал испытывающие колючие взгляды и решил больше не светиться в таких местах от греха подальше. Тогда он стал кататься в автобусах на периферийных маршрутах. Выходил из одного, заходил в другой, проехав немного, пересаживался в третий. Через полтора часа на одной из остановок сразу вычислил кармаша. Белесый прыщавый парень с прилизными волосами и ровным пробором Прилично одет держится вполне скромно. Неопытный человек вряд ли смог бы выделить его в толпе. Но черт сразу просек специфические признаки. Настороженный, беспокойно бегающий по сторонам взгляд, нервно шевелящиеся длинные пальцы, как будто пианист разминает руки перед концертом, быстрые повороты головы вправо-влево, словно тик после контузии. Подошедший автобус, разинув складную пасть, принялся споро и судорожно заглатывать толпу пассажиров. Все не поместились. Те, кому повезло, с удовлетворением обустраивались. Ворочались, уплотняя соседей, удобней ставили ноги, протискивались, чтобы найти свою нишу поудобней, выбирали позу так, чтобы меньше сдавливали и толкали. Зажатые толпой сумки, портфели, полы одежды с карманами отделились от своих хозяев, торчали в стороне, оказавшись на некоторое время почти бесхозными. Прыщавый ужом, проскальзывая между сплюснутыми телами, медленно продвигался вперед. Черт двигался следом, держась вне зоны обзора. Вот ловкая рука приоткрыла большую дамскую сумочку, нырнула в щель и тут же вынырнула наружу. Другая рука бесшумно закрыла защелку. Вот обшаренно отделившийся от чьего-то тела карман плаща, Еще один карман, рюкзачок молодого человека. Кармаш работал виртуозно, на бдительности не терял и упорно пробивался к выходу. Черт проталкивался следом. Автобус подошел к остановке, двери с шипением открылись. Прыщавый соскочил с подножки и быстрым шагом двинулся к знакомой подворотне. Наверняка там сквозняк. А вот мусорные баки, куда вор должен сбросить улики. Но вот этого ему сделать черты не дал. Рука щипача метнулась в сторону контейнера и тут же попала в железные тиски, которые сдавили кисть с опустошенным кошельком, балакнотом и паспортом, очевидно, случайно попавшими под руку. Щипач даже не пискнул. Весь его богатый опыт подсказывал, в лип, надо вести себя тихо. Сотрудники АПС всегда берут так, с поличным, а если начнешь дергаться, то быстро почки опустят. Теперь надежда на адвоката да на алчных следователей или судей. Но внезапно стальной захват разжался. Не веря себе, вор мгновенно сбросил вещи в зловонный зев мусорки. — Все. Будь за спиной хоть вся милиция Москвы, а доказательств нет. Он вздохнул и развернулся, посмотреть, кто там держит его за пальцы. Какой-то мрачный, уродливый тип, заросший жесткой щетиной, рассматривал его нехорошим взглядом и презрительно улыбался. На оперу точно не похож. «Не рыпайся, я не мусор», — процедил тип сквозь зубы. «Дело есть. Пойдем побазарим». Прыщавый нервно оглянулся по сторонам, убедился, что никакая опасность ему не угрожает, и окончательно успокоился. — А у меня к тебе дел нет! — огрызнулся он и попытался выдернуть руку. — Нехер мне с тобой базарить! Однако хватка у незнакомца оказалась такой, что пальцы чуть не затрещали. И тут же между средним и безымянным оказался острый холодный клинок. — Хочешь? Клешню сделаю. — А может, тебе рот до ушей раскроить? — Сказал со мной, пойдешь, перхоть голимая В голосе слышалась такая злоба, что Щипач невольно поверил. Страшный незнакомец прямо сейчас среди белой дня может сделать с ним все, что угодно, и никого не побоится. А внешность его была знакомой. «Иду, иду! Все, спрячь пику!» Пока прошли пустынный проходняк насквозь, прощавый вспомнил. Они с нападающим встречались во время второй ходки в Орловской к 13 Кликуха у него такая же липкая и неприятная, как и внешность. То ли червленый, то ли червивый. Помнится, очень его арестанты боялись за нечеловеческую злобу и точку которую он постоянно носил в рукаве и охотно пускал в ход. Слон в карты проигрался, денег не было, за что и получил за заточкой в живот. Вот не повезло встретиться с психом. Они вышли в маленький запущенный сквер. Аллеи были пустыми. «Слышь, червлёный отвянь, я тебе ничего не должен. Я всегда правильным пацаном был, меня Чикетом зовут». «Погоняло твоя меня не интересует», — рыкнул червленый червивый и пихнул перепуганного кармаша на лавку. «Заслужишь перед чертом, назовешься, а пока ты прыщ на петушиной жопе». «Слышь, ты базар фильтруй!» — попытался ерепенец прыщавый. «И беспредельничать кончай! Я вор, а не шестерня голимая! Я к себе уважение требую!» Тут он осекся, потому что черт рванул его за ухо и притянул так близко, что нос прыща чуть не оказался у него во рту. Глаза у черта червленого его были точно ненормальные. Он оскарился, и по желтым клыкам потекла слюна. Даже волосы на голове как будто дыбом встали или настоящие чертячьи рожки, их так подняли. — Ты шо, падаль, навозная? Не понял, кто я? На, смотри! Рука черта скользнула по пуговицам рубашки сверху вниз, как по баяну, но вместо музыки обнажилась костлявая грудь. Задыхаясь от вони изо рта черта, прыщ с ужасом смотрел на страшный шарам, который шел от самой шеи и исчезал где-то внизу. Таких не бывает у живых людей. Когда-то давно, еще до первой ходки, пришлось ему забирать дружка из морга. Там он и видел такие шрамы. Все туловище синего жмуряка рассекал вдоль точно такой вот шов, грубая, редко стянутая нитками, отчего он напоминал край вареника. — и сейчас вякнешь, а у тебя такой же будет! — злобно выдохнул прямо в лицо черт. «Ты чего в натуре?» — засуетился прыщ. «Я ничего! Чего тебе от меня надо-то?» а «Вот так и дыши!» — ухмыльнулся черт и застегнул рубашку. «Я тут решил пожить. Мне такие, как ты, нужны для дел крупных. Шестерок надо подобрать, пристиж. Интерес у меня тут. Да ты не ссы, я только сук режу и мусоров. Правда, за гнилой базар тоже режу».